Глава восемнадцатая. Гвинден. из дома серебряного ясеня, капитан церковной стражи главного храма Пресвятой Аларис, убивал время. «Гейлк кросс расслабленно произнес эльф и почесал спотевшую шею. Даже густая листва убросского леса не могла спасти столицу от палящего солнца. Оно явно задалось целью сварить в крутую стражу в их доспехах и потому немилосердно заливала город волнами жара. Закатный час близился, но талониэль мысленно сочинял строки своего завещания: Именно так я и умру, От теплового удара на ступенях великого храма. Надеюсь Ддельсана хотя бы похоронит меня в благословенных белых одеждах, а не этой раскаленной броне. Несмотря на свое звание, он стоял наравне со своими подчиненными в наряде. Только личным примером можно было показать бойцам, что дисциплина и выучка — это не пустые слова. «Стилфорд?» — подумав, отозвался молодой меландрак по левую руку от капитана. «Двоюродный племянник какой-то шишки из дома янтарного клёна, как удалось выяснить офицеру». Юнец вполне мог бы пойти в армию или заседать при дворе императора, но вместо этого выбрал церковную стражу. В глазах Толаниеля это сразу добавляло новобранцу очков. «Талгард!» — бросил капитан и попытался прихлопнуть слепня. Его рука стремительно рассекла воздух, сбивая насекомое в полете. страны не считается, Талн!» — где-то позади усмехнулся капрал Финраэль только города. Сам Меландрак, судя по молчанию, готов был спустить капитану легкое жульничество. «Ковад же тебя, сдери, Фен!» «Да чего ж ты занудный!» — буркнул офицер и вновь прошел со взглядом по цепочке верующих, что спокойно ждали своей очереди. Они выстроились на площади перед великим Милорном, счастливчики же смогли пробиться вперед и сейчас стояли на площадке лестницы десятками метров ниже. Внутрь храма пускали далеко не всех, к тому же небольшими группами, дабы не нарушать тишину и святость этого места. Исключение делалось только в дни еженедельных проповедей, когда первожрец Арканиель Сатрис лично вещал с Амвона. Его звонкий и чистый голос накрывал весь огромный зал, взывая к добродетели в сердцах прихожан. Теланьель готов был слушать того, чьими устами говорила сама Аларис «вечно». Пост церковной стражи расположился прямо у ворот храма на высоте почти 20 метров над землей внизу. Мощная лестница соединяла площади и внутренности Милорна. «Фен? Как твои успехи в осаде неприступной крепости?» Лениво спросил капитан. Сзади послышалось смущенное покашливание. Офицер уже знал ответ, но ему хотелось послушать, как капрал будет извиваться. Она мне улыбнулась, таун «Я тебе точно говорю», — уверенно заявил собеседник. «Сельдана никому не улыбается. На то она и ледяная королева. Просто ты пострадал от временного помутнения разума. Так случается, когда древо пытается нащупать корнями воду там, где ее просто нет. Оно гибнет. Хватит искать воду в пустыне. Императорским когтям свойственно держать всех на расстоянии». «Было бы странно, если бы она открыла сердце первому встречному. Я ведь вполне мог бы оказаться душегубом, который замыслил покуситься на жизнь ее императорского величества через его охрану. Ты обиваешь ее стены второй год. Я веду долгую игру. Ты играешь в одиночку, дружище. Вы не то что ни на одном поле. Вы даже не в одном спорте, если ты понимаешь, о чем я». Усмехнулся эльф. «Очнись». «Это просто слухи». Явно насупился Фенраэль. «Поэтому она ходит в трактир в компании своего зама, той, ржеволосой. Если у вас так все прекрасно, почему она не достала тебе местечко на заседании Императорского совета? Слушал бы сейчас выступление нашего первожреца, министров и самого государя, а не жарился со мной на этом сын-цепёке». Вояка, стоящий в заднем ряду, промолчал. «Давай я лучше сведу тебя с подругой Дельсандры». Ответ Капрала сопровождался зубовным скрежетом. стой что вещала про античные труды историка, как его там? Видишь, мне настолько плевать, что я даже не запомнил его имени. я слушал про его бесценный вклад в науку три часа, три часа, Талн! Нет, спасибо, мне хватило одного раза». Меландрак слева еле слышно фыркнул. Сзади повеяло угрозой. Зря он так. Теперь фен с него три шкуры в отработке боевых стоек и формации. Внезапно аура злости столь же резко сменилась недоумением. «Талн, что там происходит?» Офицер видел сам, как на площади началось какое-то непонятное шевеление. Спокойно ждущие своей очереди прихожане внезапно подавались стороны уступая дорогу с порядочной высоты эльф не мог разобрать кто именно шествовал там даже со своим острым зрением но их точно было много фен назови меня параноиком но кликни-ка сюда десяток или дира живо одна нога здесь другая там капрал унесся внутрь храма со скоростью весеннего ветра меландрак стиснул руку на древке копья с длинным лезвием поднял повыше щит «Всем быть на чеку!» — повысил голос Теланиэль. Бойцы по обе стороны от него, а также сзади, задвигались. Заскрипел металл. Движение внизу ускорилось, и толпа выплеснула из себя отряд эльфов, людей, осимаров, дворфов. «Какого?» — еле слышно прошептал Меландрак. Разумные ускорились, перепрыгивая за раз через две-три ступеньки. «Анки — моя теща, если это не двуживущие Буркнул боец по правую руку от офицера. «Какого демона им здесь надо?» Спросил в пустоту Таланиель и осекся. «Боевое построение немедленно!» Церковная стража, как слаженный механизм, перегородила всю лестницу от края до края двойным рядом щитов и копий. Древесные защитники, высокие фигуры стражи големов Заняли первый ряд, прикрывая собой более уязвимых эльфов. Даже видя воздвигнутое препятствие, неизвестные не замедлились, напротив, ускорились. «Стоять! Или мы атакуем!» Во всю мощь легких заорал капитан. 200 метров!» — заметил боец позади. «Последнее предупреждение! Еще шаг и... Об бездных задери! Пли!» Мягко свистнули стрелы, огромный львиноголовый табакси, бегущий впереди, принял поток стрел на щит, но несколько отыскали бреши в его защите. Мгновенно его внешность оплыла, открывая обычного, пусть и очень мускулистого, человека. От него просто разила жажда убийства, а также клеймом преступника. Он уже преступил закон и был отмечен. «Волжба! Огонь! Огонь!» Не дожидаясь дальнейших команд, воины выпускали одну стрелу за другой, однако в толпе противника нашлись маги. Прежде чем барьер закрыл их от опасности, еще несколько разумных лишились маскировочных чар. Все как один оказались закоренелыми преступниками. На их руках литры чужой крови. Таких полагалось убивать на месте, не пытаясь взять под арест. Подкрепление в лице Элидира и его ребят Подоспела буквально в последний момент. Противник врезался в щиты церковной стражи, эльфов потащила назад, и лишь их товарищи, бросившие свой вес против вражеского напора, помогли переломить ситуацию. Поверх латных наплечников вперед выстрелили копья, вонзаясь в чужую плоть, с той стороны ударили магией, первые мертвые рухнули под ноги своим друзьям, кровь щедро запятнала белый мрамор, какой-то молодец с двумя топорами в руках, оступился и полетел через каменный бортик, его вопль длился недолго, прежде чем оборвался влажным шлепком. Неизвестные сражались словно фанатики, с безумными криками, с диким блеском в глазах, не щадя ни других, ни себя. Толаниель видел, как какой-то дворф, чьи кишки свисали до колен, подрубил ноги Маландракху, увлекая его за собой. Более того, очень быстро выяснилось, что их силы состояли как из граждан Империи Света, так и из выродков Темного Союза. Как? Почему? Что заставило их работать сообща? Церковная стража продолжала пребывать. Вражеский меч распорол ключицу офицера, когда, наконец, очухались приписанные к храму маги. Слитно грянул залп, сметая первые ряды безумцев. Эльфы сделали три шага вперед, продолжая разить противника копьями, и стрелами. Преступники начали отступать. «За мной! За Ларис!» — проревел Толниель, перепрыгивая через юркого хоббита. Походя, он вонзил узкий клинок в шею недомерка и пинком отбросил его на чье-то копье. Враг прикрывал себя, но ход сражения переломился. Вначале сумасшедших выбили к середине лестницы, а через три минуты к ее началу — на площадь. Преступники продолжали отходить, эльфы — их преследовать. По левую руку что-то ослепительно блеснуло, и троих фанатиков смело, как прелую листву. «Его святейшество!» Капитан ощутил прилив чистого восторга при виде высокой фигуры первожреца. Тот в окружении своей верной дюжины охранников по краю площади обогнул сражение и ударил врагу в бок. «Защищаете господина!» Сразу несколько заклинаний накрыло Арканиеля, но его охрана не сплоховала, а там уже помогли и защитники храма. Через минуту первожрец достиг позиции офицера, и они оба сдвинулись в задние ряды к лестнице. Во взгляде проводника воли Аларис читался безудержный гнев. Глаза едва не метали молнии, даже безупречные черные волосы казались наэлектризованными. «Ваше святейшество, но ну откуда?» Начал говорить Толниель, но его перебили. «Так лад, немедленно!» Бросил первожрец. «Враг напал на нас без предупреждения больше десяти минут назад. Мы успешно отбиваем атаку!» Слова капитана прервал крик, многоголосый и истошный. Опустевшую площадь, где прямо сейчас происходило сражение, вновь наводнили разумные. Все отмеченные в качестве преступников. Все прожженные убийцы. Они неслись вдоль роскошных зданий, что окружали площадь, сметая все на своем пути. Жители, попрятавшиеся по домам, с ужасом наблюдали из окон за происходящим. Численность сумасшедших уже перевалила за сотню и только продолжала увеличиваться. Кентавры и табакси, ракокра и асимары — эти дети благословенных существ верхних планов. «Кочунство чистой воды!» А с ними проклятые дроу, тролли, орки, тифлинги, наги. Худшие порождения темного континента. «Успешно!» — с едким сарказмом выплюнул Арканиель. «За мной!» Первожрец понесся вверх по ступенькам, а его охрана не отставала. Правда, сегодня им не хватало слаженности действий. Обычно они стальным кольцом окружали его Но бойцов можно было понять. Случилось нечто из ряда вон. Враг напал на храм, прекраснейший Аларис. Не отставал и сам Толаниель. Стоило ему влететь в храм, как первожрец начал орать. Шокированный эльф распахнул глаза, когда на него обрушилась воля господина. До самого конца я ждал, что весь план пойдет кувырком когда узнал о заседании Императорского Совета, куда Арканиель не мог не явиться, когда согласовывал наши действия с фриками Ника, когда договаривался с матриархом старшего дома кинардан о покупке 12 свитков высшей иллюзии, когда утрясал с Мавериком участие песчаных саламандр, когда, прячась в тени зданий, мы наблюдали, как черные фреймы атакуют позиции церковной стражи. Их задачей было приковать все внимание к себе, побороться, и откатиться назад, увлекая за собой защитников, однако с этих придурков сталось бы все порушить, увязнув в бессмысленной схватке. Пожалуйста, боги, пусть никто не облажается. Вы все знаете, что делать. Обернувшись на ребят, бросил я. Арканиели везде сопровождали 12 телохранителей. Именно этим числом нам пришлось ограничиться при наборе участников для нашей сумасшедшей авантюры поэтому я решил скомпоновать два полностью автономных отряда на случай, если нам придется разделиться. Все 13 участников собраны в рейд, чтобы видеть фреймы друг друга. В первой группе — Фурия, Близнецы, милиса Гурдар, на участие которого настояла Аврора, и, конечно, я. Во второй — Персифона, Смокер, Аргон, Бармалеид, Сабал и Заракос. И особняком звезда нашего шоу — Маджестро. Вперед! Барт пошел рябью, превращаясь в рослого эльфа. И сине-черные волосы свободно спадают до лопаток, бесцветные водянистые глаза взирают на окружающих с легким налетом презрения, точеные скулы привлекают взгляд, а острые уши проглядывают среди локонов. Все в Каниэль облачен в богатые жреческие одеяния, алая ткань, расшитая золотой торочкой, и белоснежные вставки на груди — Не то первожрец Аларис, не то цыганский барон. Правда, мастерство портного видно невооруженным взглядом. Остальные бойцы сломали печати свитков, также преображаясь в телохранителей. Все как на подбор. Эльфы в взорчатой латной броне, воплощение грации и искусности. По краю площади мы пробились к защитникам. Я давно выцепил глазами капитана стражи Финк наблюдала за ним почти два дня, чтобы удостовериться, что от него не будет проблем. Офицер, по всем показаниям, беспрекословно слушался жреца. «Когда мы пересекали порог храма, я задержал дыхание, и уверен, не я один. Мысленно ждал чего угодно. Что маскировка спадет, что Аларис яйца по нашей душе на реактивной тяге. Фу, прицепилась же! Деймос, блин! Что внутри окажется западня однако произошло всего лишь две вещи во-первых срок действия великой иллюзии на мне упал с часа до 15 минут а во-вторых как репетировали мажестра подверг капитана церковной стражи эмоциональному террору немедленно слышишь острый палец арканниея едва не выколол эльфу глаз немедленно собрать всех резервных бойцов и уничтожить угрозу храму присыдой девы голос кенку вибрировал от едва сдерживаемой ледяной ярости. «Никто из них не должен уйти живым! А с тобой мы поговорим отдельно, Талн! После!» Под конец рявкнул Барт. Офицер побледнел, шумно кивнул и заметался по храму, сдергивая с постов бойцов, что охраняли храм изнутри. В это время я рассматривал интерьер. Потолок реально высокий, метров 20- тридцать не меньше. Полы стилают белые мраморные плиты. Раньше на них явно что-то было изображено, но тысячи ног стерли рисунок. Вокруг много деревянных мотивов. Собственно, ствол Милорна проглядывает по периметру. Он украшен резьбой, гобеленами, но не закрыт целиком. эльфийские эльфийски скамейки расположены перед Амвоном, с которого разглагольствует местный подвижник. виднейцы алтарь Аларис перед ее статуей с распростертыми руками, в проходах вертикальные магические светильники на длинных столбах. Ну да, было бы неразумно притащить источник открытого огня внутрь гигантского дерева. Изнутри Милорн не полый, что очевидно. В нем лишь выдолбили пространство под храм. По обеим сторонам от нас находятся высокие двери, ведущие куда-то внутрь этого веселого заведения. Тем временем капитан собрал два десятка вояк и подлетел к первожрецу. «Я ставлю с вами этих троих, чтобы обеспечить вашу...» «Да глох отродья бездны. Капли слюны забрызгали нагрудник эльфа. «Твою мать! Кенку слишком близко к нему, пернатый меньше ростом!» Глаза офицера еще только подготовились к движению вниз, как иллюзорный жрец раскатисто топнул ногой по мрамору. Эхо начало гулять по всему залу. «Я сказал бросить все резервы против атакующих!» «Ни один из них не должен попасть внутрь храма! Ни один!» Маджестро дергался в припадке бешенства. «Отыгрывает на пять с плюсом! Красавчик!» Капитан вновь сосредоточился на своем боссе. Все остальные мысли явно выскочили из его головы. «Будет сделано ваше святейшество! Мы станем дланью возмездия прекраснейшей, что покарает безумцев!» Кулак эльф ударил в грудь, и он бросился наружу с упражнением воинов. «Беги уж, каратель хренов! Чёрт, 13 минут! Выбиваемся из графика!» Опустив руку, сделал еле заметное движение вдоль шерсти невидимого курта. Это позволило чуть стравить напряжение. «Друг, я с тобой!» «Кельван!» Вновь заорал Маджестро. Да так, что перекрыл шум схватки. Какой-то дрищеватый эльф с белёсыми волосами нарисовался почти из воздуха. Выжидательно застыл напротив Арканиеля. Похоже, тот самый коммердинер. Наш музыкант явно получил часть воспоминаний первоисточника. Настолько уверенно он ориентировался здесь. «Немедленно закрыть врата!» Рукобарда указала на высокие створки. «Вы уверены...» «Кельван, если мне придется повторяться, я сожгу твою душу в священном пламени светлейшей!» Прошипел Кенку. «Не испытывай мое терпение! Не сегодня!» Слуга подозвал несколько монахов, что бестолково крутились вокруг нас. Все вместе они налегли на огромные двери. Неохотно, медленно. Те закрылись. «Держать дистанцию от его святейшества!» Приказал я и замахнулся мечом. Нерный эльф, подскочивший слишком близко, упал на задницу и отполз назад. «Засовы!» — скомандовал Арканиель. Толстый, обитый железом брус лег в позы креплений. «Все. Теперь врата придется выносить тараном. С мясом!» «Кельван!» — вновь зашипел Маджестро. «Живее! Нам нужно беречь символ врага! Он не должен попасть в руки выкормышей бездны!» Камердинер застыл. Пернатый сказал что-то не то. «Подозрительное?» Самое слабое место нашего плана. Эльф банально мог не знать, где спрятан язык. Мы в курсе, что он под храмом, но где конкретно? И как туда попасть? Можно час плутать по храму, но так и не найти нужную комнату. Без какого-либо предупреждения снаружи раздался оглушительный взрыв. Частый град заклинаний, крики боли и ужаса. Дернулись все. И монахи, и наши ребята... Почти инстинктивно взглянули в сторону площади. «Мать моя женщина! Что там творится?» В голове раздался еле слышный горловой рык Курта. Варкраст явно был на взводе. Слуга Отмер понятливо кивнул и бросился направо. К двери, ведущей в глубь храма. Эльф бежал быстро, но следил, чтобы мы не отставали. Дверь, коридор, снова дверь, еще одна, лестница вниз, другой коридор. Светильники ярко освещают его. Винтовая лестница вниз. 6 минут до спадения бафа. Мы идем слишком долго. Где-то далеко под землей. Еще один отрезок пути и, наконец, белоснежная плита в человеческий рост, преграждающая нам путь. «Открывай!» — приказал Маджестро. «А как же ваш ключ, господин?» Вопрос Камердинера повис в воздухе. Гурдар в лечении эльфа... Едва заметно потянулся к оружию на поясе, но я поймал его взгляд и покачал головой. «Ты думаешь, я ношу его с собой в город недоумок?» Взорвался первожрец. «Чтобы его проще было украсть! Он остался в моем кабинете! Живо разрази тебя, прекраснейшая!» кильван размышлял целую секунду. Слишком долго. Он должен был подчиниться беспрекословно. Ведь еватая пластина появилась откуда-то из недр одежды эльфа, Коснувшись магической двери, слуга зашептал неразборчивые слова. Плита вздрогнула и пошла вниз, утопая в полу. Нашему взору открылся скромных размеров зал, белоснежный свет волшебных светильников по периметру не оставлял ни единого пятнышка тени. Кольцом вокруг постамента стояла охрана. Естественно. Полдюжина бойцов в изумительных доспехах молчаливо взирали на нас. Гвардеец, длани 130-й уровень, элитный, 1,2 миллиона ХП. Один из них, тот, что явно командовал парадом, выступил вперед. Длинные локоны золотистых волос скрывали духотворенное лицо, которое сразу захотелось разбить. Ему бы шампуни рекламировать, а не страшить артефакты. Смотрелся эльф странновато. Даже экипировка стражи что стояла на улице, не выглядела настолько церемониальной. Рельефная узорчатая броня, наплечники, похожие на крылья, перчатки и наручи в этом же стиле, кольчужная юбка защищает пах и бедра, а поверх нее что-то вроде табарда или сюрко, только обрезанного пополам. Все белоснежное, золотистое или черненое. Стильно, безусловно, но будет ли от этого толк в бою? Слишком много свободно свисающих лоскутов ткани у него на поясе. Длинный плащ, что волочился по земле. Такой будет только мешать. Брокейн непреклонный. Правая длань Аларис. 130 уровень. Босс. 1,49 миллиона хп. В руках страж сжимал. Глефу, если я правильно помню. Древковое оружие по типу копья. Вот только лезвия у него имелись. С обеих сторон. Мы зашли внутрь. Тесновато. «Плохое место для драки». «Ваше святейшество», — чуть склонил голову Брокейн. «На нас напали». «Это не был вопрос». Он утверждал. «Осталось две минуты». «Да, враги пришли за символом безмолвного. Он не должен им достаться», — уверенно заявил мажестра. «Мы унесем его в Императорский дворец». Барт требовательно протянул руку. «Быстрее!» Эльф перевел янтарные глаза на повисшую в воздухе кисть обратно на первого жреца и мелодично ответил «Нет». Маверик довольно потер руки, когда на площади раздались крики паники. Приоткрыв ставни, он выглянул и зафиксировал, как толпа устремляется вверх по лестнице, прямо на стену щитов и копий. «Долбанные психи!» Гвинден предупреждал, что черные фреймы могут объявиться, и это тоже навевало определенные мысли гильдмастеру песчаных саламандр. Однако об этом можно будет подумать позже, когда буревестники получат сполна все, что им причитается. «Готовимся!» — объявил гоблин, не спуская глаз с площади. Там эльфы смогли дать отпор и сейчас отбросили нападающих к началу лестницы. Повелители стихий, чернокнижники, инквизиторы, владыки рока, шаманы и прочие кастеры-саламандр всех возможных видов заняли заранее оговоренные позиции у окон и на крыше, так, чтобы гарантированно доставать до дальнего края площади. «Уверен, что они заявятся?» — негромко спросила Фризалента. Маверик пожал плечами. «Гвин во всяком случае уверен, учитывая теплые отношения между ним и арком». Шансы вполне приличные». На улице к фанатикам прибыло подкрепление, и ход сражения вновь переменился. Эльфов заваливали телами, тесня обратно к храму. «Может быть, пока повременить?» С сомнением уточнил Арчанка. «У нас сейчас даже колонхола нет. Вяжемся в войну, потеряем еще больше. Тем более ребят все равно не вернуть». «Мы это уже обсуждали!» Бесстрастно заметил гоблин. «Саламандры своих не бросают!» Если не можем вернуть павших, по крайней мере, отомстим за них. Иначе кто вообще будет уважать клан, которому плюнули в лицо, а те, мол, чуть терлись? Кто в него пойдет?» Начал закипать лидер. Защитники огрызались, отступая. Но все больше мертвых падало под ноги атакующим. «Ладно, ладно, Дим, не начинай». Устало покачала головой убийца. «Думаешь, у меня внутри все не пылает, когда вспоминаю Хеллстафа? Я на его свадьбе шампанское хлестала. А теперь его нет». Ее голос упал. «Просто... худшее, что мы сейчас можем сделать, это поддаться эмоциям. Отомстить? Окей, давай отомстим. Но по уму, по нашему плану, а не чужому». «Поздно!» — резко бросил Маверик и заорал. «Готовность 10 секунд!» В центре площади открылась целая гроздь порталов, откуда массово повалили игроки. Они выпрыгнули... Исходы ударили в спину черным фреймом. Те оказались в западне, между молотом и наковальней. Дым от магических снарядов и горящих стрел сильно ухудшал видимость. Гоблин всматривался до рези в глазах, но не видел деталей. «Где Арктур? Где Атила? Шила? Айнхендер? Стоп, кентавры? Табакси? Асимары?» Маверик раскрыл рот, чтобы отдать совсем иной приказ. И не успел. Воздух над площадью спух огненными колоннами, ледяными тучами, грозовыми сполохами, кислотным дождем. Земля изрыгнула магму, каменные шипы и фиолетовые языки энергии, от которых просто несло бездной. Под конец здоровенный метеорит упал сквозь густую крону Милорна, заставив всю площадь содрогнуться от взрыва. Металл брони расплавился, плоть сгорела мгновенно, кровь вскипела, Мертвые тела буквально испарило. Досталось даже защитникам. Взрывная волна разметала их, превращая изящные фигуры в изломанные мокрые кляксы, что измазали стены храма красной пастой. Лишь несколько горящих древесных големов еще вяло двигали конечностями, пытаясь привести себя в порядок. Каменные плиты, когда-то устилавшие площадь, превратились в черную щебенку в эпицентре попадания гигантского огненного снаряда. Имена всех игроков, находящихся в здании, окрасились темно-красным цветом ПК-шеров. «Нормально!» — довольно оскалился Каларион, стоящий ближе всех к Гэму. «Как вам такие гостинцы, Бурридауны?» Маверик остекленевшим взглядом перечитывал сообщение. «Вы атаковали игрока Фурор. Он может защищаться». «Фурор. Гэм Доминиона». «Главного клана Империи Света!» Из портала полезли небуревестники. В последний раз, выглянув в окно, он отметил, что несколько игроков уцелело. Гибкая девичья фигура с кинжалами материализовалась в воздухе, собираясь по кускам. Какой-то бесплотный воин парил над галькой. Паладинша, окутанная баблом. «Уходим!» — рявкнул гоблин. «Живо!» «Что значит нет?» Вышел из себя фальшивый Арканиель. «Мудрейшая Ларис запретила кому-либо прикасаться к источнику скверны», ответил Брукейн. «И вам это прекрасно известно. По крайней мере, об этом знает настоящий первожрец». Глаза эльфа холодно блеснули. Сабал из ударили почти синхронно, на добрую секунду опередив и Смокера, и Гордара, Их мечи взрезали пространство сразу в нескольких плоскостях, делая парирование невозможным. Однако противник начал уклоняться еще в тот момент, когда чужое оружие только набирало скорость. С стремительным и весьма грациозным шагом эльф отскочил назад, пропуская клинки перед собой. Глефа в его руках взорвалась вихрем ударов и столкнулась с мечами слуг Разина. Вся комната пришла в движение. Гурдар с ревом прыгнул на ближайшего гвардейца. Фурия вытянулась в резком выпаде, вбивая копье в чье-то горло. Заклинания кутали фигуры наших кастеров. Каменная плита сбила с ног дальнего эльфа. И тут же ледяные диски вошли глубоко в его плоть. Рядом с Бармалеем появился двухголовый зверь, чья шкура представляла собой чуть охлажденную магму. Под его лапами дымился камень. Коммердинер застыл ошарашенным столпом, не зная, что делать. Этот выбор забрали из его рук. Маджестро сломал печать свитка, и лиловая энергия накрыла голову слуги колпаком. Тот зевнул и мягко опустился в уголке, погружаясь в сон. На полторы минуты он выведен из строя. Повезло, что не резист. Каждый, кто совершил хоть одну атаку, резко терял маскировку. Личины эльфов спадали, обнажая суть. Орков тифлингов, троллей, кенку и гоблинов. Я же скользнул в стелс, обходя стальное торнадо сбоку, и приблизился к одному из гвардейцев. На пару со своим товарищем тот теснил смокера, который довольно успешно отбивался, подгадав момент и активировал амплификацию, электрическую хватку, бронебойную заточку и... тысячу порезов. Сейчас было не время беречь козыри. Клинки, сотканные из теней, появились, как всегда, внезапно. моргнёшь и пропустишь. Окутанные разрядами молний и языками пламени, бесшумные и смертельно опасные, призванные мечи, зависли на миг и прочертили пространство, находя себе цели. Они не летели. Они словно притягивались к тем, кому было суждено стать их временными ножными. Эльф, парирующий копье фурии, сбился с шага, когда его грудь и спина превратились в подушечку для иголок. Пара гвардейцев перед Смокером издали болезненный вскрик, когда их ноги прибило к земле. Чей-то меч еще летел к лицу Гурдара, но его хозяина повело. длинноволосый красавчик оступился под брызги крови из развороченного живота. Моментом воспользовался Курт. Он вцепился пастью в лицо упавшего эльфа, превращая его прекрасный лик в разорванный фарш. А в это время две копии Варкраста ухватили щиколотки гвардейца. Псы трепали его, как мягкую игрушку, мотая головами из стороны в сторону. Не давали бедняге даже подняться, тащая таща его за собой по полу. Страшное зрелище. Боец испугался. Да нет, он реально запаниковал. Мучительный вопль боли и страха с трудом вырвался из покалеченного рта. Его руки вместо того, чтобы отыскать оброненный меч и вонзить во врага, Попытались инстинктивно оттолкнуть Курта. Бесполезно. Тот только крепче сжал челюсти, дробя кости черепа. Брокейн танцевал по залу, отбивая обоими лезвиями глефы, мечи Заракаса и Цабала. Он был хорош. Без обиняков. Правая длань едва ли уступал мне в скорости до наложения проклятия. И это в латных доспехах. Его здоровье снижалось, но слишком медленно уклоняясь и парируя три взмаха из четырех, он успевал контратаковать. Длинное оружие давало ему преимущество в досягаемости, а стремительный и неуловимый ритм атак превращал его в поистине неудобного оппонента. А все эти тряпки, все эти куски ткани, они отвлекали, заставляли внимание рассеиваться, глаза так и норовили сбиться на мелькающую белизну вместо опасного оружия противника. Казалось, он почувствовал угрозу, потому что эльф начал разворачивать корпус, уменьшая зону поражения, и одновременно закрутил стальную мельницу перед собой. Это не помогло. Теневые клинки все равно достали его. Посекли, пронзили и развратили белоснежную броню. Выплюнув горлом кровь Брокейн, из последних сил принял меч Заракаса на жесткий блок. «Я не потерплю этого!» взорвался воин. Погиня, протяни мне ладонь!» Я слеп. Белоснежная вспышка, казалось, напрочь выжгала мою сетчатку. С криком отшатнувшись, я рефлекторно взмахнул перед собой мечом, пытаясь отбить возможную угрозу. Перед глазами плавали бело-оранжевые круги. На щеках чувствовалась не то кровь, не то слезы. Размытые силуэты рубили друг друга с яростными криками. Кто-то ринулся ко мне. Враг, друг, не знаю. Первородные оковы связали его по рукам и ногам, а я уже кастовал сумрачный маскарад в самую гущу тел. Они отвлекут противника от ребят. Целая вечность ушла на то, чтобы вернуть себе зрение. В какой-то момент прохладные заклинания, исцеления накрыли меня, ускоряя заживление. Ситуация изменилась. Бракейн неумолимо, непреклонно, как и подобает его имени, преследовал Тифлинга и Дроу. Те почти вслепой отбивались, щурились, но не могли уследить за противником. Эльф полностью исцелился. Черт, дон да исцелил всех, кого моя атака серьезно покалечила. Гвардейцы с открывшимся вторым дыханием наседали на ребят. Смокер оставлял алые следы, его бедра серьезно ранили в нескольких местах и кровь хлистала по ногам. Он рычал, как медведь, но промахивался и пропускал атаки. Зверь Бармалея защищал хозяина и Мелиссу, пока не пытались воплотить очередной смертельный подарок противнику. Раненый Аргон старался отползти подальше. манжестра еле отпрыгнул от взмаха изогнутого меча. Кенку зацепило, но тот все же довершил музыкальное пожелание, весьма конкретное и четкое. Я видел, как струны его мандолины рождают пронзительные ноты. Рокочущие, давящие вибрации. «Move, bitch! Get out of way!» Волна звука подхватила врага и отбросила на пяток метров назад, вбивая его в спину товарищу. Правая длань решил, что может скостовать какую-то новую пакость. Вороний Грая разуверил его в этом заблуждении. Резкий рывок ближе к врагам, кровавая пелена и сразу косящий взмах, высоко вскинутый над головой меч наискосок прочертил спину гвардейца, и понёсся дальше, груди его товарища справа от меня. Атака оставляла за собой злой багряный шлейф. Широкий взмах делал меня уязвимым в моменте, но цеплял всех в области двух метров. Где-то далеко над нашими головами громыхнуло, да так, что пыль посыпалась с потолка. «О, это нехорошо. Время!» — рявкнул я, с трудом уклоняясь от ответного выпада раненого бойца. Мои руки при этом жили своей жизнью, продолжая полосовать его бок, и не только руки. Брут кромсал все, до чего мог дотянуться. Ребята начали сжигать колдауны. Бармалей, Аргон и милиса запылали, как радуга. Персифона наложила на смокера какой-то мощный баф, Деймос выбросил из-за спины огромные ледяные когти, Гурдар вбил молотом одного из гвардейцев в камень, голова в шлеме взорвалась от мощного удара, разметав мозги во все стороны. Курт дождался удачного момента и цапнул одного из воинов за щиколотку. Его нога уехала назад, заставляя эльфа грохнуться на подставленные ладони. копье фурии вошло бедняге в макушку. Ещё один взрыв над нами гораздо громче, и сразу два удара, сливающихся в один. Врата упали. Враг на подходе. Не остался в стороне и Брокейн. Он вновь призвал Аларис, бафы заполнили его фрейм. От холоща повеяло дикой жаждой убийство. Камни трескались под его сапогами с каждым стремительным шагом. Однако хуже всего, его кожа излучала волны белоснежной энергии, концентрические круги расходились от эльфа, каждый из которых жег не хуже горючей смеси. Здоровье Рейда резко поползло вниз. Я перестал различать движение Глефы. Сплошной стальной вихрь закрутился вокруг Заракаса и Цабала. Старик, его запятнала кровь своя и чужая. Из глубокой раны на груди толчками била кровь. Я видел наши фреймы. Очень серьезно просили многие, хиллеры не успевали. Здоровье правой длани давно упало ниже 50%. Кастеры не забывали о нем. Наплевав на собственную безопасность, скользнул вперед сквозь огонь. Ярость бури, хлопок ударил по ушам, бесполезно, резист. Бракейн швельнул рукой, и вся правая сторона моей груди превратилась в раздробленное месиво. Будто по табу на лошадей попал, и каждая сочла своим долгом оттоптаться на мне. Агония, время вязкое, как кисель. Где-то далеко добивает гвардейцев, я слышу их крики, рот наполняется кровью, дыхание рваное, болезненное — С хрипами вырывается из горла. Плевать на боль. Удар в спину. Кортик по гарду меж лопаток эльфа. Кислотный плевок. Глеф уводит летающий меч за ракоса в сторону. А второй ее конец разваливает нагрудник цабала на две части. Дроу ведет. Но вертикальным взмахом он разрубает плоть между шеей и плечом врага. Волны исцеления затягивают мои раны. Брокейн щерится, являя миру кровавый оскал, загнанная в угол животное. Очередная смертельная мельница. Глев уплетёт и плетёт веретено вокруг высокой фигуры длани. Волны энергии слетают с неё, усугубляя наши раны. Полоска моего здоровья в оранжевой зоне. Левая рука за ракоса лишается трёх пальцев. Мой пресс и бедро раскрываются на две части. Порезы глубокие настолько, что видны ребра и кость. Плевать на... Боль. Осенний листопад. Я кружу вокруг эльфов, гоняя раз за разом кортик в его плоть. Паучьи лапы перфорируют доспех. Чувствую во рту кровь от прокушенных губ. В этот момент я ненавижу врага. Я желаю его смерти. Бракейн разворачивается под горизонтальным взмахом тифлинга и выбрасывает руку далеко вперед. Игнорирую. Глаза фиксируют точки для уколов. «Семь раз мне удается погрузить кинжал в его тело. Ему плохо. Ему мучительно больно. И я рад». Эльф замедляется. Ледяной диск отрывает кусок челюсти длани. Звуковая струна лишает его глаза. «Давай, цобал, поднажми!» Меч за ракоса, покрытый пузырящейся пленкой, перерубает рефлекторно вскинутое запястье и скрывается в золотокудрой голове противника. Погружается едва ли ледолба но бракейн замирает, его рука удивленно тянется к лицу. Вам не скрыться! хрипит защитник. О себе лучше беспокойся. Со злостью выплевую я, перехватив кинжал обратным хватом, вгоняя его в череп ублюдка. Хрустит тонкая височная кость рвую на себя. Словно марионетка с обрезными нитками правая длань валится на пол. Х! Сука. Дышу часто и судорожно, все тело ломит от боли, закрывающихся ран, но глаза фиксируют два тела. Два? Сабал лежит на спине. Кровь пузырится у него на груди. Глубокий проникающий укол прямо напротив сердца. Шок выбросил меня из состояния концентрации, и время пошло своим чередом. В смерти старик Дро выглядел удивленным, Будто никак не ожидал закончить свой путь в подвале храма чуждого ему Бога. Хотя мало кто может похвастаться, что старуха с косой не застала его врасплох. Все эмоции, вся злость — все это потом, сперва дело. Еще несколько секунд, и усыпленный слуга начнет возиться в углу. Нужно ускориться. Фурия лут. Бросил я на ходу, приближаясь к алтарю. Может, реснуть попробуем? предложила Персифона. Машинально кивнул ей. На возвышении лежал абсолютно обыденный кусок мяса. Полностью черный язык, излучающий легкое сияние. Из я помнил, как его вырвали прямо изо рта безмолвного. Интересно, как он собирается присоединить свою пропажу обратно? Степлером Теплером? Камердинер глухо застонал и принял сидячее положение. Его глаза расширились при виде бойни учиненный нами во время спонтанного тихого часа вы будете гореть в бездне за это изверги с фанатичным блеском промолвил светлый эльф в рай идут за хорошим климатом в ад за хорошей компанией я пожал плечами и собрался смахнуть трофей когда заракос перехватил мою руку не торопись неужели не чувствуешь защиту наложенную жрецом сможешь снять попробую «У нас нет другого выхода». Тифлинг соединил ладони перед собой и свои собственные, и пару летающих конечностей. Гортанные слова зазвучали приглушенным каскадом. «Не работает», — с горечью промолвила Персифона. «Чего и следовало ожидать». м эм... Я поймал взгляд Барда, и тот кивнул. Отголоски чужих голосов звучали все громче сквозь отверстие в стене через которое мы вошли. Маджестро закрыл клюв и зашептал. глаза Камердинера остекленели. «Отсюда есть иной выход!» — резко спросил Кенку. «Да, с той стороны!» кильван махнул рукой на глухую стену. «Подними плиту!» — скомандовал Кенку. «И открывай тайный ход!» Камердинер подчинился. Торопливо приблизившись... Он вновь махнул своим ключом, заставляя проход закрыться, после чего подбежал к тупику и приложил ладони. В камне показалась узкая щель. «А вот и наш путь наружу!» — улыбнулся Деймос. «Куда он ведет?» — задал вопрос Барт. Ответить слуга не успел. Поволоко в его глазах прояснилось. Он затряс головой, как человек, набравший в уши воды. «Я ничего не скажу!» — просипел эльф. Вокруг языка возник золотистый барьер и замерцал. Словно разъедаемый кислотой, он разорвался в нескольких местах. Этого хватило. «От тебя больше ничего и не нужно!» Подмигнул я кильвану Эльвану, сгребая язык, в сумку. «Язык мой, враг мой. Рамк эпический. Язык разина, источник его мощи. Похитили слуги Аларис. Задача...» Найдите и верните его до того, как враги Павшего Бога схватят Разина. 0 из 1. Подготовьте все необходимые ресурсы для проведения ритуала. 1 из 1. Проведите ритуал в стойбище клана Пещерных Медведей. 1 из 1. Найдите способ проникнуть внутрь главного храма Аларис в Этраксии и отащите язык Разина. 0 из 1. Обновлено. Найдите способ проникнуть внутрь главного храма Аларис в Этраксии «И отыщите язык Разина. Один из одного. Передайте язык Разину. Ноль из одного». Кровь отлила от лица жреческого халуя. 10 секунд до столкновения. Буднично заметил смокер. «Бармалей, заготовку! Остальные на выход!» Заорал я, подталкивая всех к замаскированному проходу. В поднятую плиту силой ударили. По камню побежали трещины. Тем временем тролль крутанул посох вокруг себя, очерчивая невидимые границы. Его кожа прямо на наших глазах становилась все прозрачнее и прозрачнее с каждым оборотом. Исчезла экипировкой и оружие, массивное тело трансформировалось в тягучую жидкость. Новый удар, и часть преграды развалилась, открывая нам вид на преследователей. Эльфы, големы, а, и сам хозяин вечера. «Привет, Нелли!» Я помахал первожрецу рукой, трамбуя ногой в лаз слишком широкоплечего гурдара. Тот лез слишком неохотно, и все провался дать бой. Бармалей забулькал, окончательно превратившись в гигантскую голубую кляксу высшего водного элементаля. Сквозь пролом ударило несколько стрел мимо моего лица, а также прямо в поясницу фурии, скрывшейся в темноте. Плита не выдержала вражеского напора и взорвалась осколками, открывая им путь. Сразу десяток бойцов ринулся в проход. В эту же секунду водяной вскинул руки к эльфам. Его тело истончалось, лишаясь большей части воды. Она собралась кипящей волной перед ним и ударила в погоню. самых охритивых, остроухих уродов подхватило и понесло назад. Первожрец успел среагировать, достигнув Арканиэля, Мини-цунами врезалась в магический барьер. Унесенные приливом жестко приложились о белую стену. Хруст костей я слышал даже отсюда. Сама же волна расплескалась, залив пространство на десяток метров вокруг. «И это всё! ощерился черноволосый эльф, опуская преграду. Он брезгливо поднял поло намокшей сутаны и встряхнул. «Не-а!» улыбнулся я и метнул пару стеклянных сосудов. Одновременно с этим позволил Заракасу затолкать меня в тайный проход, куда только что затек Бармалей. Уже на бегу я увидел результат глазами одного из клонов Курта. Сосуды шаровой молнии разбились о пол, высвобождая искрящиеся сферы. Те заметались в тесном пространстве, веселыми щенками подпрыгивали к бойцам, прожигая их насквозь. Намокшие тела послужили отличной целью. Не зная, сколько конкретно ампер заключалось в хрупкой емкости, но поджарил их всех знатно. Даже Антериэлю немного досталось. Правда, он быстро закрылся щитом. Подпаленные богатые одеяния жреца задымились, образуя некрасивую прореху на уровне живота и паха. Мне кажется, если бы я отрезал ему уши, надменный засранец меньше бы разъярился. А тут он прямо пятнами пошел. Смертельное оскорбление. «Ты сгоришь!» Неистовый крик ударил мне спину уже на бегу. Тоннель в храме построили настолько узкий, что плечи царапали камень с двух сторон. Шел он под углом вверх, по ощущениям, в обратную сторону куда-то к главному залу храма. Спереди доносилась ругань Фобоса, который цеплял рогами потолок. Спину меня то и дело толкал за ракос, длань Разина, был нехарактерно молчалив и сосредоточен. Внезапно тьму разогнали потоки ослепительного света и жар. Он усиливался с каждым мигом. Не имея возможности толком обернуться, я поднажал, но это не помогло. Источник тепла нас догонял. «Живее бездна вас раздери!» — рыкнул Тифлинг сзади. Мы бежали несколько минут, прежде чем жар не стал нестерпимым. Между нами и его источником — Скрытым слепящим слепящем белом мареве оставались считанные метры. Шаги позади стихли, Заракос остановился. «Ты что творишь?» Замер и я, с трудом поворачивая корпус. Этот ублюдок запустил в тоннель небесное светило. Бесстрастно сообщил Рогатый. «Попробуй его остановить. Уходите». «Антериэль Читер! Я тоже хочу спел на призыв солнца!» «Хрен тебе! Кастеры, барьеры! Немедленно!» Если он здесь сдохнет, весь план накроется медным тазом. С матами впереди задвигались Деймос, Мелисса, Аргон и Бармалей. Их ворожбы я не видел, зато засек результаты трудов. От края до края проход перегородила ледяная стена толщиной почти в 20 сантиметров. Следом за ней каменные плиты. Одна, вторая, третья потом преграды из грязно-зеленого огня, и под конец сквозь нас пронеслось бесплотное существо — клубы воздуха и дыма, заключенные в едва считываемую форму птицы. Не остались в стороне даже хиллера. Пара мерцающих полупрозрачных барьеров намертво запечатали тоннель. Все это время Заракас неразборчиво бормотал себе под нос. Тени стягивались вокруг него клейкой-пленкой. Первой пала ледяная стена. Наши уши уловили тихий шелест, с которым ее проплавило. Чтобы пробить три каменные плиты снаряда Арканьеля, потребовалось больше времени. Шипение и запах гари, вставший комом во рту. Я закашился и сплюнул едкую тягучую слюну. Солнце столкнулось с магией Аргона и через несколько долгих секунд продолжило полет. В этот момент мы ее и увидели ослепительную сферу размером чуть больше футбольного мяча. Ненастоящее солнце. Скорее отголосок отголоска реальной звезды. Упрямо двигаясь под могучим порывом ветра, созданным воздушной птицей Бармалея, шар прожег дыру в призванном звере. Тот пронзительно вскрикнул и исчез. Последними, как мыльные пузыри, лопнули барьеры хиллеров Я не мог напрямую смотреть на снаряд первожреца. Заставляло глаза слезиться, и все же было отчетливо видно, что каждая преграда оставляла отметину на солнце. Оно тускнело и сжималось в размерах. Чуть больше трех метров отделяли за ракосы вражескую магию. Тени практически скрыли его от нас. Ожившая тьма колыхалась в двух шагах от меня. Гортанный речитатив стал громче, и поток сумерка столкнулся с миниатюрным светилом. Во время смерти жрицы Катре меня не было на той стороне портала. Однако, по рассказам Авроры, ее бой с прошлой дланью Аларис выглядел именно так. Противостояние слепительной белизны и кромешной тьмы. Тогда свет победил. Открытые участки кожи замыкающего потрескались, рубаха прилипла к его спине, обе пары рук дрожали от напряжения. Я и сам чувствовал себя будто в финской сауне, Сухой жар высасывал всю влагу из тела. Кисти тифлинга, вытянутые вперед, начали тлеть. Кожа сползала, обнажая пунцовое мясо. Заракос заорал, но в его крике не было страха, только обжигающая ярость, только непоколебимое упрямство. Ощущение дежавю накрыло меня. Все это уже происходило. Чудовищная угроза и хлипкая защита, что деляло нас от гибели. Воскеши. Ладони Тифлинга сожгло до костей. Я видел, как плоть испарялась вместе с кровью, его рев не смолкал. Сумрачный барьер держал тускнеющее солнце. С каждой секундой оно теряло в яркости, но слабела и наша защита. Еще несколько секунд, и оно не выдержит. Во второй раз это далось мне легче. Прикоснувшись к спине Заракаса, влил в него и сине-черную энергию, наблюдая, как пустеет моя полоска маны. Истончающая стена тьмы окрепла, прорехи в ней затянулись. Без предупреждения белоснежный снаряд взорвался и расплескал остатки магии, плавя каменные стены и потолок. Барьер удержал. «И это все, салабак!» Сипло протянул длань, смотря в глубину прохода, и начал заваливаться назад, в отключке. Еле успел поймать его. Глаза Тифлинга закатились, а дыхание вырывалось из груди рваными толчками. Не дожидаясь команды, его начали заливать хилом. «Бегом!» — скомандовал я, и мы понеслись в темноту. Тащить на себе этого рогатого дылду было, мягко говоря, неудобно. Жизни было наплевать на мой комфорт, впрочем, как и всегда. Прямо на бегу Мелисса продолжала воздвигать каменные плиты позади нас. Это должно было купить нам еще немного времени. Ее мана почти показала дно, но шаманка прокидывала зелье, как шоты. Тифлинг закашлялся и приоткрыл веки. «Хорошо, что у меня есть запасная пара». Слабо улыбнулся Заракас и помахал мне призрачными фиолетовыми ладонями, что продолжали лететь вслед за телом. Его собственные конечности все еще выглядели так, будто их окунули в напалм и хорошенько подержали. Правда, его здоровье больше не мотылялось в желтой зоне. «Решил протянуть тебе руку помощи». Я скалился в его лицо, дергающийся у меня над плечом. Губы-длани задрожали. «Ты собрался сдохнуть так по-идиотски? Понимаешь же, что без тебя мы как без рук?» «Невинно», — спросил я. Заракас вновь поперхнулся и хрипло захохотал. «Решил, что погреешь руки на чужом ограблении?» «Героически умрешь и будешь святым мучеником в глазах Разина?» «Нет, что ты! Просто попался под горячую руку этому сраному святоше!» Парировал Тифлинг. Ухмыльнувшись, я перехватил его получше. «Гвинт, тут развилка!» Донесся спереди голос Маджестро. «Кто-нибудь попробовал уже свиток?» Уточнил я, приближаясь к ребятам. Здесь тоннель расширялся в небольшое пыльное помещение. действительно. Ход раздваивался. Одна его часть продолжала идти прямо в горку, вторая — подводила к винтовой лестнице, убегающей куда-то ввысь. «Да, бесполезно. На всей территории храма телепортация не работает», — отозвался Смокер. «Я уведу их за собой. Заракас отлепился от меня и перенес вес на ноги. Его конечности уже почти полностью обросли мясом. Погоня решит, что мы последовали сюда». Он махнул рукой на прямой ход. «Мы уведем», — поправил его смокер. Грохот разрушенных плит вторил голосу орка. «Они будут здесь через полминуты», — заметила фурия. «Береги себя, рогатый». Я пожал протянутую ладонь тифлинга, задержав ее на секунду дольше, чем нужно. Глаза за ракосы еле заметно расширились. «Ты уверен?» Еле слышно выдохнул он. «Абсолютно». «Сразу используйте свитки, как сможете. Без глупостей. Будь осторожней, Гвинн!» Голос Персифоны дрогнул. «Живее, ребят, живее!» Начал притоптывать Аргон. Второй отряд, состоящий из Персифоны, Смокера, Аргона, Бармалея, из Аракаса, ушел прямо. Со мной остались Фурия, Деймос, Фобос, Милиса, Гурдар и Маджестра. Перескакивая через две ступени за раз, мы понеслись вверх по лестнице. Она казалась бесконечной, словно какой-то безумный маньяк-архитектор прорубил шахту в камне, задумав пытку степпером. Еще до начала этой авантюры мы договорились, что телепортироваться прочь из храма будем в разные места, на случай, если каким-то образом враги смогут отследить точку назначения. Дельный совет дал покойный Цабал. С помощью небольшой манипуляции можно было заранее указать конечную цель прыжка для конкретного свитка. Это позволит сэкономить время при бегстве. Не придется судорожно визуализировать место. Просто ломай печать и все. Идея показалась мне здравой, поэтому у каждого имелся такой свиток. Вытащив пару склянок связкой вязкой смесью с лоштризы, опустил их на уровень пояса. Тут же ощутил, как клоны Курта аккуратно принимают их у меня из рук. Говорят, есть порода собак, которые могут держать во рту сырое яйцо, не разбив его. Сейчас и проверим эту теорию». Убегая все дальше и дальше, я напряженно вслушивался, и через полминуты мои уши уловили самые прекрасные звуки на свете. Разъяренная ругань врагов. Этому предшествовали два слаженных хлопка, с которым емкости взорвались, залив клейкой пеной погоню. «Друг, они завязли!» «Отличная работа, старина!» Варкрас на ходу довольно тряхнул головой. Лестница окончилась монолитной стеной, но мы довольно быстро нашли выступ, открывающий ее изнутри. С той стороны нашим глазам предстала галерея, вытянутый в длину переход. Интерьер внушал уважение, элегантное, даже бережное сочетание дерева и камня, множество символов, аларис, магических светильников и живых растений. И никаких бездных задери окон. По левую руку от нас располагалась куча дверей, почти каждые 5-7 метров. По правую же, за высокими перилами, далеко внизу, виднелся главный зал храма. Его полу стилали выломанные врата. Судорожно бегали мелкие фигурки. Мы оказались на чем-то вроде огороженного балкона. На дальнем конце галереи... Виднелась очередная лестница, правда, не винтовая, а обычная, ведущая еще выше. Ухватив все это за секунды, мы понеслись прямо. Сапоги оглушительно стучали по каменным плитам. Моя полоска выносливости уже упала до половины. Этот гигантский подъем забрал у нас кучу сил. Позади громыхнуло. Обернувшись на бегу, увидел Антериеля в окружении бойцов. Выглядел он припогано. Дырки в сутане никуда не делись, поэтому первожрец поражал весь мир видом своих яиц и живота. Лицо испачкано в пыли и каменной крошке. Волосы? Волосы, измазанные в клейкой пене, свалялись и застыли так нелепо, будто на них извели две бутылки лака для фиксации. Итраксия — солнца Прическа остается безупречной. Катакомбы — грязища, Волосы надежно защищены. Тайный ход? Неожиданные ловушки. Укладка сохранилась превосходно. Вязкая смесь с лоштри за три погоды. Длительная фиксация. Всегда превосходно. А какой только хрени я не думаю в момент опасности. Ты! Рев эльфа эхом загудел по храму. Ты будешь умирать так долго, что... Мы продолжали бежать, игнорируя крикуна. Его, кажется, это еще больше довело. Казалось бы. Жрец, считай, зубрила задохлик, но Антериэль настигал нас и довольно резво. Придется дать бой, и лучше сделать это на наших условиях. «Фурия, босс!» — гаркнул я, отступая за спину танка. Тех самых воинов сопровождения около эльфа осталось не так уж много. Часть мы проредили еще в хранилище, часть ушла вслед за второй группой. Два древесных голема и три церковных стража. Арчанка резко затормозила, проскользив по отполированному камню. Крутанула глефой. Стоп, глефой? Да, нажимала в руках оружие убитого Бракейна. Не могу ее в этом обвинять. Копье аврора давно устарело. Когда преследователей и Фурию разделяли считанные метры, ее тело вспыхнуло изнутри. Светящийся дым окутал доспехи Арчанки. Вокруг все ее фигуры... Каркасом сформировался белоснежный призрачный облик рыцаря. Кратковолосый, веснушчатый и худощавый. Он висел в сантиметрах от её брони, мерцая. Аврора размазалась в движении. Концентрируя все свои органы чувств, и время замедляется. Она танцует в рядах противника, и в этот момент выглядит божественно. Воплощение силы и грации, необузданной жажды жизни — храбрости, воли, всего того, за что я так люблю ее. Каждое движение точно. Каждый шаг заставляет врага ошибаться, каждый взмах достигает цели. Первое лезвие мимолетно чиркает по горлу одного эльфа, а в это время второе спарывает грудь его напарника. Големы пытаются пронзить ее дротиками, но фурия кружится, создавая вокруг себя потрескивающий от энергии ураган. Он размалывает древесину и корёжит металл, он ослепляет и сбивает с толку. Прежде с копьём её техника выглядела мастерски, но сейчас безупречно. Именно Глефа ей не хватало, чтобы достигнуть своего абсолютного максимума. Арканиель посылает один магический сполох за другим, больше половины уходит в молоко. Часть всё же задевает арчанку, но Фобос не дремлет. Не зевают и остальные ребята, Маджестро, Деймос и Мелисса бьют издалека. Гурдар лезет в рукопашную. Первожрец, фокусировавшись на девушке, пропускает страшный удар молотом по боку и вздрагивает от боли, которая свалила бы любого другого. Сдвоенный залп света сметает орка прочь. Его вбивает в одну из дверей, и та отрезкается. Только ноги торчат наружу. Здоровье громило в красной зоне. Далеко позади по лестнице поднимаются новые враги. Вендетта и еще пара игроков. Нет, мне не показалось. Покрытое перьями лицо я узнаю из тысячи. Ряд комнат, что мы уже миновали, внезапно изрыгает из себя дополнительное подкрепление. Здесь становится слишком людно. Я вперед не лезу. Жду удачного момента. Фурия лует мой мысленный сигнал. Спасибо телепатии. И, увернувшись от очередных священных стрел Арканьелия, пинком отбрасывает его на три шага назад. Эльф врезается в ограждение спиной и на миг замирает, обхватив перила руками. «Вы в этом храме, ублюдки!» С ненавистью выплевывает он, теряя даже намек на благопристойную воскопарность. «Фу, как некультурно!» Скалюсь я, отдавая команду. Сотканные из теней варкрасты стелются по земле. Каждый несет мой подарок, идущий от самого сердца. Брошенная рукой аврора оружие врезается в подставленный магический барьер, изогнутой стеной 2 на 2 метра он отделяет эльф от угрозы. Отделяет ли? Клоны огибают преграду и резко сжимают челюсти, кроша стекло. Никогда не забуду это искренне удивленное лицо первого жреца. Взрыв! Шквал огня, запертый с одной стороны, устремляется в противоположную, навстречу Арканиелю. Охваченная пламенем фигура по дуге падает вниз, под крики боли и ярости. Практически Люцифер низвергается с небес. Кем тогда это делает меня в этой метафоре? Забавно. Течение времени нормализуется. Деймос накрыл ледяным градом подранков, замедляя и замораживая их. Фурия уже помогала Гурдару выбраться из проломленной двери. Тот дрожал от едва сдерживаемой ярости. Исцеляющее заклинание Фобоса потихоньку восстанавливало его здоровье, а мы уже неслись дальше. «Он же не сдох?» — прохрипел на бегу наш маг. «Братишка, первое правило ужастика!» — прокряхтел Маджестро. «Если маньяку не отрезала голову в кадре, он вышел Чтобы появиться, когда этого меньше всего ждешь!» Добавил Фобос. Очередная лестница под ногами, состоящая из двух маршей, а позади — угрожающий рев и обещание расправы. Венди не выбирает выражений. Деймос что-то пробормотал, на миг замерев. Ступеньки покрыл толстый слой наледи. о о шикарно! Первый грохочущий удар, с которым какой-то счастливчик внизу поскользнулся и улетел в стену, знакомый женский голос заорал хазлина Музыка для материнских ушей. Второе падение. Третье. Новый этаж. На порядок короче предыдущего. Последние отголоски закатного солнца проникали сквозь двойные распахнутые двери впереди. Прекрасную атмосферу нарушало лишь то, что с улицы пахало гарью и смертью. Мы преодолели эту дистанцию в рекордные сроки. Цветущая терраса... Ее буквально вырастили в теле Милорна. Несколько кресел и столик. Возможно, тут выпивали и думали о высоком. С нее открывается вид на весь город. Позади великолепного дворца, в нескольких километрах от нас, садится багряное солнце. «Быстрее, быстрее!» — поторопил я ребят. «Господи, как знал, что этим все закончится!» — пробубнил Деймос с разбегу прыгающий через перила. Оттолкнувшись от них посильнее... Он бросил тело прочь от храма. Через секунду исчез во вспышке телепортации. Мелисса напоследок создала еще одну плиту поперек выхода на террасу, с трудом перевалила на ту сторону балкона. Маджестро и Фобос прыгнули почти синхронно. Остались только мы с Авророй и Гурдаром. Орг сделал два шага к перилам и внезапно встал столбом. «Я должен добить его, дочка! За югху!» Категорично заявил здоровяк. «Не сейчас. Нам нужно уходить». «Уходите. Я все понимаю. Но эта падаль должна сегодня умереть». «Их слишком много». В голосе девушки волнение. «В другой раз». «Хватит терять время». Упрямо покачал головой охотник. «Действительно, хватит». Кивнула фурия и в одно движение толкнула отца на ту сторону. Перевалившись через бортик они вместе понеслись к земле успел увидеть как девушка сломала печать на своем свитке и сунула его орку за шиворот тот испарился через две секунды исчезла и она он будет зол хмыкнул я про себя беря разбег четыре шага три два один толчок прыжок времени существует я лечу в воздухе над городом Внизу простирается разрушенная площадь. Большой палец нажимает на сургучную печать, скрепляющую свиток. Удар. Земля и небо меняются местами. Спина отдается волной боли. Меня крутит и трясет. Свиток ускользает из пальцев. Лапа Брута выстреливает инстинктивно и на какой-то сантиметр не дотягивается. Нет! Успеваю поймать краем глаза парящую фигуру. Арканиель. Естественно. Маджестро и Фобос оказались правы. Из спины эльфа растут ослепительно белые ангельские крылья. Эфемерные, нематериальные, созданные чистой магией. Закопченный ублюдок подлетает молниеносно, вбивая кулаки мне в грудь. Падение ускоряется и ускоряется. Он буквально вдавливает меня вниз, фиксируя тело. пытаясь вывернуться, но не получается. Эльф держит меня крепко. Ветер гудит в ушах. Пара лезвий брута распарывают его бока. Летун орошает мое лицо кровью изо рта. Кортик входит по гарду в щеку остроухой куропатки. От турбулентности и залитых алом глаз падает меткость. Руки дрожат от напряжения. Дергаю рукоять на себя, и подгоревшая плоть расслаивается на две части. Первожрец мычит, На пламя ненависти в его глазах заставляет любую боль меркнуть в сравнении. Где-то над нами падает и Курт. Я слышу серию хлопков. Он последовал за мной без малейшего сомнения. Настоящий друг. Осторожно, Земля! Мимолетное озарение. Кое-что я все же могу сделать. Минус 15% к получению физического урона. Активирую невероятную изворотливость. За миг до того, как моя спина взрывается. Агония. Чистая и незамутненная. Позвоночник дробится, ребра трескаются. Сознание практически гаснет от болевого шока. Какие-то нити стреляют во все стороны. Мне кажется, или скорость частично замедляется. В этот момент я соображаю так плохо, что даже не помню своего имени. Изгибающийся откуда-то сзади лапа Силой вливает мне в рот какую-то горькую жидкость. Эльф пытается помешать, но не успевает. Полоска здоровья прыгает туда-сюда, как дикий мустанг. Еще один удар. Сдавленный вздох срывается с губ. Хочу закричать, но не могу. Физически не могу. Внутри меня костяная шарапнель, измочаленное мясо. Кажется, что требуха вылетела наружу и осталась где-то там наверху. Полоска здоровья не просто красная. Она практически чёрная. Арканиэль победно скалится, но что-то выдёргивает меня из его хватки. В руках эльфа остаются обрывки моей рубахи, торчавшей из-под нагрудника. Жрец на полном ходу бьётся о землю. Треск, крик. Мое тело медленно опускается. С огромным трудом шевелю головой, замечая, что это сочетание паутины и лап Брута. Он пытался замедлить падение. Он влил мне в рот исцеляющие зелья, он же высвободил меня из смертельных объятий. Над нами несколько дыр. В падении мы проломили крышу дома, а затем и перекрытие второго этажа. Обломки досок и черепицы усеивают все вокруг. Изломанное тело жреца начинает светиться, выправляются сломные кости, хрустят позвонки, медленно и неуклюже поднимается на ноги. Гребанный неубиваемый оловянный солдатик Пытаюсь двинуться, но безуспешно. Даже после самого мощного зелья мне нужно еще несколько секунд. А его эффект практически нивелировал второй удар. Я просто не чувствую ног и рук. Это неудивительно, учитывая, что они вывернуты и напрочь переломаны. Странно, что они вообще не оторвались при падении. От таких-то ранений. Длинные лапы Брута загребают по полу, оттягивая меня подальше от Арканиеля. Тот шагает. Шатка не твердой походкой, но приближается ко мне. Крылатый уродец улыбается. Просто улыбится во всю пасть. Боже, как же я его ненавижу! Эльф исцелился после двойной дозы масла полета Феникса. Не добил его, и контакт с землей на полной скорости. Брут еще одно зелье. Свиток. Паук понятливо ныряет конечностями в ячейки на моем поясе. Луч света перерубает их напрочь. Костлявые лапы с грохотом падают сбоку от меня. Они все еще сокращаются, пытаясь действовать. Я ощущаю присутствие Курта поблизости. Голова словно войлоком набита. Марьева боли мешает трезво мыслить. «Сейчас, сейчас, потерпи, дружище! Я достану свиток, и мы улетим!» Мысленно нашептываю я псу, не замолкая ни на секунду. «Кажется, прекращу говорить и отрублюсь от болевого шока!» усилием воли, заставляя правую руку сдвинуться. Порванные нервы отказываются транслировать сигнал от мозга к мышцам. Сама конечность выглядит как швейцарский сыр, обилие дырок, возникших за счет переломных костей, прорвавших кожу. Густые потоки крови скапливаются вокруг меня. Кисть дрожит, но медленно тянется к поясу. Я выпью еще одну склянку и смогу вытащить нас отсюда. Пальцы лихорадят будто сквозь три пары перчаток, ощущаешь шершавую поверхность кармашков. Клапан никак не хочет открываться. Ну, сука! Ярость только ухудшает мою координацию. «Ты насекомая!» Сипит первожрец, наступая на мою ладонь. Пальцы, прижатые к полу, трескаются. Он возит каблуком из стороны в сторону, не давая мне даже дернуться. Крик комом встает у меня в горле. Беззвучно разевая рот, и не могу вдохнуть. Упрямая настырная насекомая, которая не знает, когда нужно сдохнуть. она не может победить сапог, как бы не старалась. Где язык? Его руки начинают бесцеремонно шарить по моим карманам. Звонкая пощечина отбрасывает мою голову назад. Бьюсь затылком, и от удара, наконец, получается вдохнуть. Знаешь фишку насекомых, Нелли? Скалюсь, сглатывая кровь во рту. У них слишком много лап. Два лезвия вонзаются в грудь эльфа крест-накрест. Он воет от боли, поднятый над полом и надо мной. Потоки вражеской крови пятнают лицо еще сильнее, но мне уже плевать. Под собственным весом тело Крылатого начинает сползать, разрезаясь о когте Брутхаска. Ладони первого жреца выбрасывают концентрированные потоки белого пламени, импровизированные ходули ломаются, и он падает на ноги. С трудом удерживает равновесие, в нем все еще торчат острейшие хитиновые шипы. Брут верещит от боли в моей голове, ему страшно. Это все так утомительно. Впервые собеседник звучит по-человечески. Не надменный лидер церкви, не обезумевший от ярости фанатик, просто усталый эльф. «Уходи, Курт, отыщи фурью, я сам разберусь здесь». Волна протеста бьет по мозгам. «Не спорь, уходи. Я воскресну на кладбище. Скоро увидимся». Вру легко и уверенно, чтобы уберечь своего друга от беды. «Где язык Виндена? Отдай мне его, и умрешь быстро. Без боли. Клянусь. Я даже верю ему». «С чего ты взял, что он при мне?» Улыбаюсь, ощущая, как уголки губ трескаются. Тело постепенно восстанавливается. «Слишком медленно. Я почти могу пошевелить пальцами ног. На кой хрен мне носить с собой что-то настолько ценное?» Хреплю, проталкивая слова сквозь измочаленное горло. «Я ведь знаю, что ты побежишь за мной послушно, как овечка, да, Нелли?» Заторможенные нейроны в башке моего визави разгоняются, и он все понимает. «Ты специально взял его на глазах кильвана не так ли? Поэтому оставил его в живых, чтобы тот все рассказал?» Вопрос риторический. Он знает ответ. Изможденный обыватель исчезает, и на его место вновь приходит буйный фанатик. Запрокинув лицо к потолку, Арканиелис дает яростный рев, а я начинаю безудержно смеяться. Слабый хохот переходит в булькающий кашель, ненависть застилает жрецу глаза, его ладони охватывает знакомое белоснежное пламя. Оно поднимается к локтям, плечам, охватывает торс, Я начинаю тлеть. Сквозь дыру смотрю на первые звезды в ночном небе. Красивые и такие далекие. Как же я устал. Но план все-таки был хорош. С рычанием Арканиэль выбрасывает мне в лицо поток пламени, а я... Я слышу хлопок и крики боли где-то внизу. Земля вновь бьет по спине, звездное небо стало чуточку ближе, и еще один хлопок, и картина вновь меняется. Я лежу в какой-то темной комнате, створки плотно прикрытые. Шершавый язык облизывает мне лицо. Друг никогда не бросит в беде. Глазами курты вижу, как два его клона треплют эльфа. Один грызет его шею, второй вцепился куда-то в пах, и первожрец переходит на фальцет. «Мы все еще в здании, просто на втором этаже, где-то по соседству. Мне нужно достать этот грёбаный свиток». «Давай, Брут, помогай! Я знаю, что у тебя еще остались лапы!» Насторожно паук вытягивает конечность из моей поясницы. Ослепительный свет разгоняет сумрак. Посреди комнаты, не касаясь пола, висит молодая девушка. Я знаю, кто это еще до того, как глаза пробегают по ее фрейму. Аларис. На вид ей не дать больше двадцати. Узкое симметричное лицо. Идеальные скулы. Хоть сейчас на подиум. Волосы цвета расплавленного золота собраны на затылке. На ней много одежды. С нудисткой эстрикс не сравнить. Длинное белоснежное платье. Сверху не то манто, не то плащ до колен. Из тяжелой материи с вышивкой. Богатое одеяние золотого и пурпурного цвета. Однако больше всего в глаза бросается диадема у нее на волосах. И что-то вроде искрящего нимба только висящего не параллельно девичьей макушке, а перпендикулярно, чуть позади ее затылка. «Если бы я знала, сколько головной боли ты мне доставишь», мягко произносит богиня, «я убила бы тебя еще там, в канализации. У меня же есть астральный прыжок». «Да? Что ж, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой». Красавица морщится. «Но мне этого и надо, потянуть время». Каст занимает чуть меньше двух секунд, но Аларис реагирует первый. Интуиция воет об опасности, и мир вновь с хлопком меняется. Страшный грохот где-то через стену сообщает, что та комната перестала существовать. Курт вновь уносит меня прочь. На секунду я вижу проспект, освещенный уличными светильниками. И вновь мы где-то в темноте. Похоже, лавка кондитера. Слишком уж пахнет корицей, ванилью и ягодами. С хрипом заново активирую способность, отсчитывая миллисекунды. Свет ослепляет. Красивое женское лицо искажено злобой. Она нашла меня. Никуда не скрыться от этой мстительной твари. Проклятая псина! Девичий голос переполнен ядом. За спиной Аларис вырастает вся мощь солнца. Словно распахнули форточку в космос. Жар невероятной силы и интенсивности. Он устремляется мне в лицо. Мне не хватило каких-то трех десятых секунды. Я чувствую теплое прикосновение к своему разуму. В нем заключена искренняя симпатия. То самое ощущение, когда тебя ждут дома. Когда тебе беспокоятся. Когда тебя любят. Вы. Моя. Стая. Стой! Курт прыгает навстречу огненному потоку и замирает. Пространство искажается, реальность рвется в клочья. Варкраст невозможным усилием перенаправляет магию вверх, сквозь крышу, в небеса. Картина меркнет. Меня тащит по изнанке Виаширона, крутит и швыряет. На смену лавки приходит темный зал, круглый стол и семь стульев. Логово Братства Безмолвных. Оно наполнено криками и звоном стали. Я чувствую запах крови и внутренностей. Кожей ощущаю угрозу. Слышу орочий рык и чьи-то проклятия. Кажется, это гурдар. Мускулистая фигура отбивается от полудюжины бойцов, закованных в латы. Несколько валяются на полу. У них на груди знакомый символ — Малаака. В эту секунду мне плевать. Тьму вновь разгоняет свет. Нет, никак не скрыться. А Ларис зависает в воздухе с неодобрением, оглядывая тела. По ее правую руку стоит, пошатываясь, Арканиель. Первожрец выглядит хреново, но храбрица. Перед моими глазами бежит стена системных уведомлений. Светлая сука что-то еще говорит, но я лишь отдаю мысленный приказ. Теневой сдвиг. Шесть копий взрываются сталью и магией, сжигают секулдауны способности. Глаза первожреца наполняет липкий страх. Мои же глаза слепо перечитывают одно и то же системное сообщение, вновь и вновь. Чтобы использовать призыв спутника, вы должны приручить хотя бы одно существо.